не оставлявший сомнений в том, что в советской экономике принудительный труд занимает значительное место. В древнем мире государственные рабы считались обычной категорией. Древние Афины разрабатывали серебряные рудники в Лаврионе именно с помощью своих государственных рабов. В Древнем Риме тоже были общественные рабы, так называемые «серви публиси». Однако, когда начальник одного из промышленных главков РСФСР запросил несколько сот заключенных на срочные работы военного значения, сотрудник НКВД заявил ему, что их не хватает. Маленкову и Вознесенскому нужны рабочие руки. Ворошилов требует строителей дорог. Что нам делать? Факт тот, что мы пока недовыполняем планы по арестам. Спрос на рабсилу превышает предложение. Обычно считают, что типичными советскими лагерями были лесозаготовительные. Однако, по самым надежным оценкам, в 41 году, когда население лагерей было, кстати сказать, не очень большим, лишь 400 тысяч заключенных были заняты лесоповалом. Остальные распределялись по следующим главным категориям. Горно-шахтные работы – 1 миллион, сельское хозяйство – 200 тысяч, Поставка заключенных предприятиям по договорам 1 миллион, сооружение и обслуживание лагерей 600 тысяч, изготовление лагерного инвентаря 600 тысяч, строительные работы 3 миллиона пятьсот тысяч. Даже в северо-восточном лесном массиве большой процент заключенных был занят строительством железной дороги Котлас-Воркута. Многие другие, подобные герою Солженицына, возводили различные промышленные или шахтные сооружения. Часто указывалось на то, что рабский труд экономически неэффективен. Любопытно, что публикуя впервые некоторые рукописи Маркса к капиталу, сталинская партия в 32 году, когда гулак уже становился своего рода государством в государстве, Довела до сведения читателя следующие слова основателя своей экономической теории. «У раба минимум заработной платы представляется независимой от его труда постоянной величиной. У свободного рабочего это стоимость его способности к труду, и соответствующая ей средняя заработная плата представляются не в таких предопределенных, независимых от его собственного труда, определяемых только его физическими потребностями границах. Таким образом, по Марксу, неэффективность рабского труда, очевидно, объясняется отсутствием стимулов. Того же мнения придерживаются и супруги Сидней и Беатриса Вебб, стоит, кстати, процитировать соответствующее место из их книги «Советский коммунизм. Новая цивилизация», хорошо отражающее определенный взгляд на советские дела, характерный для тридцатых годов. Критикуя свидетельство профессора Чернявина о его пребывании в советских лагерях, супруги Веб пишут следующее. Приходится пожалеть, что это свидетельство, конечно, сильно тенденциозное, смешивает личный опыт и наблюдения над обстановкой, по совести говоря, достаточно скверные, со всякими неподтвержденными сплетнями и явно преувеличенными статистическими домыслами, не поддающимися проверке. Этот рассказ имел бы больший вес, если бы он основывался на достаточно серьезных фактах, непосредственно знакомых автору. Его наивная вера, будто те или иные места ссылки содержатся и непрерывно пополняются тысячами сильных рабочих и технических специалистов с явной целью извлечь из их принудительного труда добавочный доход для государства, покажутся невероятными для каждого, кто знаком с экономическими результатами работы каторжан или тюремных заключенных в любой стране мира. Что ж, массовые аресты действительно остаются в основном явлением политическим. Желание получить даровую рабочую силу могло быть лишь вторичным мотивом. Ведь инженеры и ученые, врачи и адвокаты не потому арестовывались, что кому-то хотелось превратить их в плохих лесорубов. Как пишет Вайсберг, после 20 лет бесчисленных трудностей и громадных расходов советскому правительству удалось наконец собрать трудоспособный коллектив действительно талантливых физиков. И что же случилось? Один из ведущих специалистов по низким температурам в стране, помогает строить канал на севере. Там же и наш первый директор, профессор Абремов, тоже один из ведущих советских физиков и специалист по кристаллографии.